А липа и осина как литературные жанры, подполковник Иванов заявляет. Настоящее повествование документальное, хотя написано по памяти. Странность и продолжается, ибо тут одно исключает другое: или документально, или по памяти. Ни одного документа в повествовании нет. Более того, никто из участников преступлений века не назван по имени, ни начальник управления Ростовского КГБ, ни шеф из Москвы. приехавший для руководства операцию «Укол», не прямой исполнитель владейства. Не назван никто даже из не участников, а просто упомянутых ни секретарь и начальник управления, ни шофер машины, на которой выезжали на задание, ни канадская писательница, разоблачавшая ДКГБ, ни даже хорошо знакомая Иванову официантка в буфете, где он постоянно подкреплялся. А ведь иные из них за 20 лет минувших со дня операции укол могли умереть, и это развязывало руки рассказчику. Словом, документальностью здесь и не пахнет. Нельзя же принимать за неё такие, допустим, портретные подробности некоторых персонажей. Рядом сидел незнакомый мужчина средних лет, одетый в двубортный светло-серый костюм. Или незнакомец был ниже среднего роста, плотный, с короткой стрижкой тёмных волос. Или заказ в ресторане: армянский коньяк, салат мясной. Или упоминание о времени: часы показывали 11. Невозможно поверить, что спустя 30 лет человек помнит, какого фасона и цвета был костюм на незнакомце, каков был заказ в ресторане или сколько показывали часы. Всё это известный приём оживляжи, с целью имитации документальности. А поверить в такого рода документальность тем более невозможно, что подполковник Иванов всё время операции по укокошению Евгения пребывал в состоянии крайнего стресса. тревоги, даже смятения, причём трудно объяснимых. Смотрите. Трель телефонного звонка, неожиданная и резкая, заставила меня насторожиться. Во-первых, телефоны всегда звонят одинаково, кто бы ни звонил. Никакой неожиданной резкости не бывает. Да и что за неожиданность для ответственного работника КГБ, у которого на столе четыре аппарата? Он всегда должен быть начеку, ожидать трель одного А туда же и всех четырёх телефонов сразу. Служба такая. Дальше. Отказ генерала отужно приёул меня в смятение. Вы подумайте, в смятение. Да не уж-то начальник управления так часто и запросто ходил с подчинёнными в ресторан, что его отказ вызвал шок. Ещё. Напряжённость во мне росла, смутная тревога не давала покоя и так далее. Но как при таком душевном состоянии запомнить на 30 лет, что на ком-то костюм был именно двухбортный и какого цвета? Словом повествование это, как видим, нельзя назвать ни документальным, ни написанным по памяти, то есть мемуарным. Что же это? Терпение, скоро поймёте.